Глава 20. Аукцион. Добраться до четвертого этапа за полмесяца, а затем достигнуть пятого этапа за другую половину. Эта невероятная скорость была невозможна даже для прежнего Сеояна. Даже при том, что каждый последующий этап преодолевать становится все труднее и труднее, глядя на скорость развития Сеояна, достижение седьмого этапа в следующем году для него не должно быть проблемой. Конечно. Это при условии, что у Сеояна будет достаточно эликсира духовных основ. Ну или если Сеоян, прежде чем достигнуть седьмого этапа, просто помрет из-за ежедневных жестоких побоев. Ведь без эликсира духовных основ слабое тело Сеояна будет неспособно выдержать разрушающее воздействие перенасыщенной крови, и он умрет. Таким образом, все, что прямо сейчас нужно сделать, так это купить побольше ингредиентов для эликсира духовных основ. Несмотря на то, что на словах все было легко, у Силаяна имелись небольшие проблемы. Он был на мили. Сидя на кровати, Силаян горько рассмеялся. Он никогда не думал, что окажется в таком неловком положении из-за денег. Так, посчитаем. С прошлого раза у меня осталось 900 золотых монет. Но с таким количеством денег купить ингредиенты того же качества, что и в прошлый раз не получится. Закатив глаза, Силу Ян сосредоточенно почесывал подбородок. Внезапно он спросил, «Учитель, мы можем использовать молодые растения?» «Конечно, но тогда эффект будет гораздо слабее того, эликсира духовных основ, что я изготовил специально для тебя». Поморгав, Силу Ян улыбнулся. «Нет проблем». Давайте на этот раз используем ингредиенты низкого качества. Низкого качества? Тогда последствия будут ужасны. Тебе тогда потребуется по меньшей мере полгода, чтобы добраться до следующего этапа. Голос Ялала показывал его недовольство. Он, вероятно, хмурил брови прямо сейчас. Не хватает денег? Тогда сходи и снова одолжил денег у той девушки. «С ее происхождением, даже пара десятков тысяч монет будет небольшой проблемой. В конце концов, ты можешь попросить денег у отца. Почему ты хочешь сделать шаг назад, снизив эффективность эликсира и замедлив скорость обучения?» Услышав предложение Ялао, Ян покачал головой. «Просто считаешь, что чувство собственного достоинства не позволяет мне поступить таким образом? Как я могу без конца занимать деньги у девочки?» Что касается моего отца, то я избегал его в течение двух месяцев. И теперь, если он захочет знать, зачем мне эти деньги, то разве мне не придется раскрыть тебя? А вдруг брови села Яна поднялись вверх, и он торопливо спросил. «Учитель, подождите, а этот эликсир духовных основ, могут ли другие люди изготовить его?» «Хе-хе, дитя, на континенте Доуки существует бесчисленное количество трав, и ты...» Должен найти такое с их сочетание, что успокоит агрессивную энергию драмонстра, монстра. И очистить ее так, чтобы можно было поглотить ее. Если бы ты просто беспорядочно соединял различные травы, то поломка у химической печи была бы наименьшей из твоих проблем. Энергия может натворить дел. Хе-хе. Этот эликсир духовных основ был создан после пары лет экспериментов. Конечно, кто-то, может быть, и мог создать его случайным образом, благодаря удаче. Но шансы того, что это произойдет практически нулевые. Кроме того, во время очистки ты должен быть уверен, что соотношение ингредиентов, скорость влияния и температура пламени являются идеальными. Ты должен сделать бесчисленное множество экспериментов и иметь невероятное духовное восприятие чтобы сделать это. Иначе, как ты думаешь, почему каждому алхимику нужен учитель? Сильным алхимиком невозможно стать без учителя, который будет направлять тебя. Только на проверку различных сочетаний ингредиентов не хватит времени всей твоей жизни. Таким образом, я не могу утверждать, что на всем континенте доуки, но, по крайней мере, в империи Джама, еще никто не сделал сыр духовных основ, подобным моему!» В этот момент, голос Ялала учился самодовольством. Удивлённый сложностью изготовления, казалось бы, простого эликсира, Сил Ян озабоченно облизал губы, когда он смотрел на Ялала, очищающие травы, и все казалось таким простым. Но теперь, после релекции Ялала, он осознал, что искусство алхимии не так просто, как он читал. Мир алхимии, несомненно, огромен и загадочен. Неудивительно, что алхимик – самая почтенная профессия на всем материке. Отойдя от шока, я я ощутил привкус ликования. «Учитель, я не собираюсь использовать плохой эликсир духовных основ для тренировки. Вместо этого, я бы хотел бы продать его на аукционе. Продав эликсир на аукционе, я легко смогу заработать достаточно денег на покупку высококачественных ингредиентов». «Верно?»